Глава 1. сеньор Игнасио Рамада, префект департамента якуча похлопал по своим красным губам под усами, чтобы подавить непреодолимую зевоту. Была середина сиесты, полдень. Его прислуга, мальчик Чола, вывел его из глубокого сна и вручил длинный впечатляющий документ с красной печатью. Теперь он стоял в оружейном зале губернаторского особняка, держа в руке рекомендательное письмо от президента Лимсо Съедат де Географико. На него даже несмотря на сонливость произвели сильное впечатление красная печать сосъедат и поскрипывание новенькой экипировки его собеседников. «Как, сеньоры, я могу помочь в таком славном начинании?» — спросил он по-испански. «Нам нужны проводники», — объяснил профессор Деметриевич, который был лингвистом группы. «В каком направлении путешествуете, кабальерос?» — спросил чиновник, хрустя пергаментом в руке. «В область Замантаро, называемую долиной рио инфернильо Синьор Ромадо, вздрогнув, очнулся от дремоты. «Нет». «Да». Префект посмотрел на своих гостей. «Синьоры, никто туда не ходит». Петвик, инженер, улыбнулся. «Если бы регион был достаточно хорошо известен, синьор Ромадо, он не привлёк бы экспедицию для географических исследований». «Что ж, это правда», — согласился префект после минутного раздумья но будет довольно сложно найти проводника к этому месту. На самом деле, тут он обвёл посетителя очаровательной улыбкой, чем лучше человек знает этот регион, тем дальше он держится от него. Серьёзно, джентльмены, почему не исследовать более гостеприимную местность, где можно найти удобную гостиницу на ночь и при необходимости раздобыть несколько лам для вашего багажа? Пэтвик дружелюбно улыбнулся. «Мы думали исследовать пригороды Лимы, но уличное сообщество было настолько плохим. Вы читаете романы?» — спросил Стэндифер, молодой секретарь экспедиции. «В смысле, да», — признал ошеломлённый префект. «Я люблю Сеснероса, Лавале, Аристеги». Секретарь сжал губы, презрительно кивнул и, не сказав больше ни слова, оглянулся через вход на алмазоподобное сияние тропического солнца в горных районах. Префект вытращил глаза. «Сеньор», — сказал он довольно резко, — «если вы не одобряете мой литературный вкус», Пэтвик подошёл к маленькому испанцу и быстро прошептал, «Не обращайте на него внимания, сеньор, не обращайте внимания. Литература для него самое чувствительное место». Он потерял 154 доллара и 47 центов на убыточном литературном предприятии. На самом деле он начинающий писатель. Он доверительно кивнул префекту, чиновник с латинской деликатностью, кивнул в ответ и похлопал Петвика по руке, чтобы показать, что всё снова хорошо. Затем Петвик громко сказал, «Значит, нам придётся самим искать дорогу в долину Рио-Инфернильо». Ромада выглядела беспокоенным. Вскоре он хлопнул ладонью по шкафу для мечей из красного дерева, который матово светился в приглушённом свете зала. «Сеньоры!» — воскликнул он, потрясая рекомендательным письмом левой рукой. «Никогда не должно быть сказано, что префект департамента Аякучо не использовал все свои полномочия, чтобы помочь миру раскрыть огромные богатства своей провинции и своей родной земли». «Значит, мы можем чего-то ожидать?» — спросил Деметриевич. «У меня есть власть заставить кого-нибудь пойти с вами», — драматично объявил Ромада. «Кого?» — спросил Стэндифер, оглядываясь. «Естественно, моя власть не распространяется на свободных людей», объяснил префект. «У вас есть рабы?» — спросил секретарь. «Сэр», — объявил префект, «везде, где развивается перуанское знамя, улыбается свобода». «Так и?» — нетерпеливо спросил секретарь. Когда губернатор собирался ответить ему так же резко, старый румын поспешно спросил, «Кого мы получим, сеньор Ромада?» Сеньоры, было широко и, я полагаю, успешно разрекламировано повешение, которое состоится 5 августа. Если позволите Кабальеру, моя политическая карьера в значительной степени зависит от полного удовлетворения острых ощущений, предлагаемых публике. За казнями последует бой быков. Это было, джентльмены, если можно так выразиться, Это должно было стать поворотным моментом в моей политической карьере, на достижениях которой я намеревался устроить свою гонку за пост президента нашей республики. Джентльмены, в жизни каждого государственного деятеля наступает момент, когда он может пожертвовать своей страной ради своих личных амбиций или своими амбициями по отношению к своей стране. Этот момент настал в жизни Гонсалеса Писаро Рамады. «Джентльмены, я сделаю это. «Джентльмены, я собираюсь отменить смертную казнь приговорённых кортесами убийцу и разбойника с большой дороги и разрешить им отправиться с вами, джентльмены, в качестве проводников в Валье де Рио Инфернильо». У Пэтвика, который улыбался с огромным удовольствием от этой романтады, вытянулось лицо. «Убийца и разбойник с большой дороги! Очаровательные ребята!» — заверил префект. «Я часто хожу в карцер и разговариваю с ними». Они великолепны. Такие оригинальные идеи о конфискации денег действительно очень занимательны». Участники экспедиции на мгновение посмотрели на произносящего панигирик. «Дадите нам минуту, чтобы обсудить это, сеньор Рамада попросил Деметриевич. Префект отвесил подчёркнуто вежливый поклон политика, добавив, что республика с гордостью предоставит цепи и наручники, чтобы гарантировать, что её сыновья выполнят свой долг при исполнении патриотических обязанностей. Три джентльмена из географической экспедиции де провели тревожные пять минут в дебатах. Вскоре Петвик произнёс, «Сеньор Ромаде, вы абсолютно уверены, что мы не можем нанять менее сомнительных проводников для этого путешествия?» «Джентльмены, откровенно говоря, — сказал префект, который также долго обдумывал вопрос, — я очень сомневаюсь, что Чезаро Руано или Пабло паска захотят сопровождать вас на этих условиях. Я не могу заставить их. Закон запрещает любое необычное или жестокое применение смертной казни, и отправка их в долину Рива-Инфернильо подпадает под этот запрет. Четверо мужчин застыли в оружейном зале. Профессор Деметриевич пошевелился. «Давайте поговорим с ними», — предложил он. Вопреки страхам Ромады, чезара Руано, человек убийцы и Пабло Паска дорожный разбойник, изъявили желание сопровождать группу Дарио Инфернилью. Итак, на следующий день экспедиция отправилась в путь со скованными цепями ногами осужденных под брюхом их мулов. А Якуча в массовом порядке вышел посмотреть на отъезд столь выдающейся кавалькады, И с тем же успехом можно сразу признать, что никто из искателей приключений не демонстрировал такой храбрости и не приветствовал жителей деревни более изящными поклонами, чем Чезаро Руано или Пабло Паска. На самом деле они разделили аплодисменты толпы примерно поровну с префектом, который продолжал бормотать Петвику. «Неплохой ход, сеньор Петвик, неплохой ход». Естественно, многие осуждённых были скованы цепями, чтобы предотвратить внезапный побег, но это имело недостатки. Когда одна из вьючных лам ослабла, учёным приходилось либо самим неумело трудиться, либо снимать наручники со своих заключённых и позволять им спешиваться и делать это за них. Это повлекло за собой бесконечное сковывание и расковывание, которые быстро надоели и в конце концов были прекращены после того, как географы взяли с двух головорезов торжественное обещание не убегать. Большую часть контракта проводники выполнили в точности. Они ни разу не попытались сбежать, хотя группа их в конце концов потеряла. Дмитрёвич сохранил кандалы на луке своего седла, как сказал он Петвику, в надежде, что их звон окажет большое моральное воздействие. Как ни странно, оба осуждённых были полностью невиновны в выдвинутых против них обвинениях, на основании которых они были осуждены и потом чуть не казнены. Пабло Паско рассказывал все обстоятельства Петвику. Он, Пабло, действительно встретил старика одной морозной июльской ночью на горном перевале по дороге Ваякуча. Они остановились и немного поговорили, и Пабло занял у него 247 солов. И что же сделал этот неблагодарный кредитор? Он разбил голову о дерево, сломал руку, предстал перед судьёй и обвинил паску в грабеже на дороге. Чёрные глаза Пабло вспыхнули, когда он рассказал об инциденте. Он был поражён такой клеветой, которую он не смог опровергнуть. Присяжные поверили старому негодяю и приговорили Пабло к повешению. Однако тот, кто правил землёй, знал правду, И паска каждую ночь молился, чтобы ему не сломали шейные позвонки по этому лживому обвинению. Итак, тот, кто правил, послал это общество благородных джентльменов и учёных, чтобы побрататься с Пабло и поднять его до высокого положения. Итак, он, Пабло, предположил, что теперь все соседи увидели, что его клятва, как бы странно это ни звучало, верна до последней капли, Паадре во время своих посещений церкви научил Пабло небольшому стихотворению, которое он никогда не должен забывать. «Видишь ли ты человека, усердного в своей работе, он будет сидеть перед царями». Чезаре Руано не вдавался в подробности, в отличие от его коллеги-проводника и друга, но он сказал Петвику, что преступление, за которое его приговорили к виселице, было незначительным, и, пожав плечами, на этом и закончил. Однако незначительное дело оставило на лице Руано несколько отметин, каждую из которых полиция Аякуча занесла в таблицу. Копия этой таблицы была дана Деметриевичу, чтобы он мог подать в розыск на Чезаро в случае, если тот дезертирует. Петвик прочитал таблицу, она гласила, «Чезаро Руано, Чоло, 27 лет, красновато-жёлтый, рост 5 футов 7 дюймов, вес 84 килограмма 189 фунтов, Мускулистое широкое лицо, выступающие скулы, прямой нос с широкими ноздрями, очень белые зубы, красивый. Шрамы — от правой брови через правую щёку до мочки уха, от левой стороны шеи до середины грудной кости. Горизонтальный шрам от соска до соска, ружейное или пистолетное ранение в правую ногу на 2 дюйма выше колена. Три следа от выстрелов на спине, один в левую ягодицу. На левой ноге мизинец отсутствует. Характер необщительный, но приятный в обращении и весёлый до раздражения. Очень ловкий человек. Примечание. В случае ареста офицерам рекомендуется стрелять, прежде чем обратиться к Руана. В первые несколько ночей путешественники останавливались в маленьких горных гостиницах, чьи красные островерхи и черепичные крыши были опущены как колпаки над крошечными окнами, похожими на глаза. Похожий на туннель вход в такую гостиницу всегда выглядел как чёрный рот, открытый в ужасе от чего-то, что он видел по ту сторону гор. Примерно такое же выражение лица было у владельцев и гостей, когда они узнавали, что путешественники направляются в Рио-Инфернильо. Пабло Паска всегда в довольно драматичном стиле сообщал новости об их пункте назначения игрокам и прихлебателям, которыми были переполнены эти центры горной жизни. «Сеньоры», — произносил он речь, — «вы видите перед собой человека, приговорённого к смертной казни, но поскольку никакая верёвка не могла повредить его горло, настолько оно затвердело от выпитого джина, префект решил отправить его в путешествие в Рио-Инфернильо. Давайте выпьем за нашу удачу». Это заявление обычно вызывало бурный аплодисмент и смех. Однажды какой-то шумный человек закричал, «Но ваши спутники, что заставило их отправиться туда?» И Пабло ответил с забавным жестом «Один убийца, остальные американцы». Это был большой успех. Слушатели приветствовали Пабло и делились своим бренди. Однако после этих вступительных слов хозяин дома вскоре переставал смеяться и после нескольких вопросов неизменно предостерегал учёных от их безумной затеи. В двух подобных случаях владелец становился настолько серьезным и взволнованным, что умолял сеньоров прогуляться с ним по склону горы, чтобы своими глазами увидеть ужасы, с которыми они столкнутся. Пэтрик никогда не забывал свой первый взгляд на тайну, которая скрашивала его мысли и мечты до конца его жизни. Ночь была ясной, но безлунной. Группа неуверенно карабкалась в темноте по уступам из валунов и отрогов первобытной скалы. Домовладелец направился к группе деревьев калезаи, силуэты которых вырисовывались на фоне неба. Прохладный воздух был наполнен ароматом горных фиалок. Альпинисты протягивали друг другу руки, пока хозяин не добрался до торчащего корня, а затем все полезли наверх. Петвик, задыхаясь, упал у подножия дерева, его сердце сильно билось — Сначала его слегка позабавило обещание хозяина о каком-то знамени, но вскоре его веселье исчезло среди торжественности ночи и гор. Сами звёзды над ним носили странный вид южных созвездий. На фоне их мерцания анды вздымали могучие плечи. вершины за вершиной они стояли в холодной черноте, ещё более холодной и таинственной из-за белизны снежных полей. Вся группа трепетно застыла в тишине на несколько минут. Наконец, Дмитриевич, покачав головой, спросил на ломаном испанском. «Ну, Амиго, на что тут смотреть?» «Подождите», — прошептал хозяин. В этот момент далеко на фоне черноты вспыхнула звезда. «Алла!» — ахнул перуанец. Петвик вздрогнул и усмехнулся. Он поднял их, чтобы увидеть падающую звезду. «Но «Ну, подождите», — умолял их хозяин, чувствуя веселье инженера. Почти сразу же оттуда, куда ударила звезда, Возникла слабая светящаяся дымка, такая же размытая, как Млечный путь. Должно быть, это было за много миль отсюда. Перед ней вырисовывались очертания двух или трёх горных массивов, а другие, более отдалённые, были смутно очерчены её сиянием. Уэспид глубоко вздохнул. «Как раз там находится Рио-Инфернильо», — заговорил домовладелец. «Это земля, из которой ни один человек не возвращается живым». Я знал многих людей, которые отправлялись туда, сеньоры, думая, что там, где так много опасностей, должно быть великое сокровище. И оно, может быть, и существует, сеньоры. Никто не может сказать. У каждого человека есть своё мнение по этому поводу. Я скажу откровенно, что моё. Он сделал паузу, очевидно, ожидая, что кто-нибудь выскажет своё мнение. Вместо этого заговорил стендифер «Моё мнение таково, что это метеор и фосфорисцирующее отображение, которое иногда следует за ним». Хозяин рассмеялся в темноте с огромным презрением к такому ребяческому мнению. «У вас другое мнение?» — спросил Пэтвик. «Сеньоры», — торжественно произнёс хозяин таверны, «этот ручей называется Рио-Инфернильо по очень веской причине, потому что туда каждую ночь приходит дьявол, чтобы добывать золото, чтобы развращать священников и... «И, конечно, протестантов тоже», — добавил он милосердно. «Но он никогда не сможет этого сделать, сеньоры. Пусть он копает, пока не спустится с горы, не достигнет своей собственной страны, которая является источником Рио-Инфернильо, он никогда этого не сделает». «Кто-нибудь когда-нибудь видел, где он копал?» — спросил Пэтвик, снова развеселившись. «Си, сеньор». «Я слышал, вы сказали, что никто никогда не ходил туда и не возвращался живым», — небрежно заметил Пэтвик. Возникла небольшая пауза, а затем хозяин объяснил. «Тот человек прожил всего несколько минут после того, как постучал в мою дверь. Я видел его. Его волосы были белыми, он был сожжён. Я слышал его последние слова. Больше его никто не слышал». Это было произнесено с такой торжественностью, что Пэтвик так и не понял, было ли это рассказом о какой-то странной трагедии в горах или фольклорной выдумкой. В ту ночь, когда Пэтвик лёг спать на верхнем этаже гостиницы, в то время как смех и выпивка непрерывно неслись снизу, ему пришло в голову, что в конце концов странно, что хозяин повёл их на такой подъём, чтобы увидеть падающую звезду и дымку, и что два явления произошли так быстро друг за другом. На следующую ночь другой домовладелец повёл их в такой же поход и показал им тот же набор чудес. Его объяснение было ещё более фантастическим, чем первое. Перед тем, как группа выдвинулась на второй вечер, Пэтвик спросил Деметриевича, «Профессор, какова вероятность того, что два метеорита совершат одинаковые эволюции в одной и той же части неба и, по-видимому, упадут примерно в одно и то же место две ночи подряд?» «Я думал об этой проблеме», — ответил учёный, зевая. «На самом деле я рассчитал некоторые предварительные цифры по этому вопросу». Он показал маленькую записную книжку. «Это примерно один шанс на 2 миллиона». «Мизерный», — заметил Петвик. «Это верно только для звёзд. Падение двух звёзд в одном и том же регионе, сопровождаемое каждый раз фосфоресценцией, уменьшает вероятность до одного шанса на 8 триллионов». Петвик тихо присвистнул. «На самом деле мы видели не метеорит», — заключил профессор, забираясь в постель.